Полоночи позиционный район был готов, и Камбриг немедленно же инициировал сбор старших бугров. Требовалось разъяснить позиционку и дальнейшие действия, да и вообще подбодрить народ. Время от времени становились известны последние новости по потерям, и доблестные революционеры мало-помалу начали сдавать позиции в части боевого настроя. Непорядок. Собрались с матровой. Сам Камбриг, дог, старший бугры. Планшет уже был подключён к проектору, в котором у дока обычно торчали схемы человеческого организма в разрезе. И Камбрик только ждал, когда все угомонятся. И особенно Лис, который сидел у самого выхода и то и дело за чем-то поднимался со стула и выглядывал за дверь. Рассаживаемся, джентльмены. Рассаживаемся, наконец сказал Камбрик. Лис, не маячь там. Задерживаешь нас, дружок. Пацан в последний раз выглянув за дверь, вернулся и занял своё место. Можно начинать. Под общей смешки подол голос кто-то из задних рядов. Разрешаю. Камбрики брови не повёл. Контингент, понятно, соответствующий дисциплины и субординации почти ноль, но и с такими дела иметь приходилось. Их бы на полгодика ему подначало совсем другие ребята бы стали. Эх, да чего говорить. Первый вопрос, который хочу распидалить наш позиционный район. начал камбрик. Смотрим на схему, товарищи офицеры. Док сидевший в первом ряду хихикнул, но камбрик проигнорировал и продолжал. Смотрим на схему. Как видите, потенциальных опасных направлений у нас три. Мячасть располагается в угловом северо-западом блоке. И здесь нам повезло. Мы контролируем сейчас северную и западную транспортные галереи, то есть простреливаем их из конца в конец. А значит и пандусы в противоположных концах. а значит, и все вливающиеся в эти транспортные галереи, коридоры, а значит, и в лифта. Это плюс. Минус это транспортный пандус на первый уровень, который располагается прямо у нас под носом, в углу стены напротив меча. Здесь у нас переборка отсутствует, и получаем дыру в самом центре обороны. Впрочем, со второго и третьего этажа блока из помещений, располагающихся над мечастью и пустующих Сюда перекрёстно направлены 30-миллиметровые автоматы, тур, РПГ и даже одна 57-я пушка. За счёт угла подъёма мы имеем лучший сектор прострела и видим поднимающегося противника гораздо раньше, чем он сможет увидеть нас или выйти нам в спины. Кроме того, сюда уже угнали кучу инженерки. Инженерка жаргонное. Инженеркой в армейском жаргоне иногда зовётся мино-взрывное оборудование. Здесь комбриг разъяснения приостановил. Лис Бутин-Миладин снова поднялся со стула, подошел к двери и выглянул в коридор. Вернулся с озабоченной физиономией, уселся, трансформировал озабоченность в заинтересованность. Ладно, хрен с ним, проигнорируем. Дальше, что касается людей. Всего у нас полторы тысячи защитников. Большая часть на данный момент укрывается в помещениях внутри нашего блока и двух соседних бывшего госпиталя. на каждого из них один автомат. Это из плюсов. Из минусов то, что у нас очень мало брони и не так много боезапаса. Если получится, будем снимать трофейно. Боезапас не всем раздали, подняли руку в задних рядах. У моих через одного. Я это правильно, кивнул комбриг. Выхлестать три магазина, разплюнуть. А толку? Хватит пока тех, у кого он есть. Убивают. Да, да, убивают. Без этого не обойдётся. «И те, кто без боезапаса, снимают его с убитого и входят в бой, встают на его место. Иначе, если сразу раздать боезапас по людям, мы рискуем остаться вообще без патронов». «Где получать новый?» — снова спросил кто-то. «Второй этаж. Комната над медчастью. К технологу. Он выдает». «Что по противнику?» — поднял руку док. «Вы заметили, господа, что последние несколько суток зомбаков в гексагоне почти не видно?» А сегодня с самого утра так и вообще ни одного. Почему? Камбрик развёл руками. Кто может знать? Данных нет. Вполне допускаю, смотрящий решил не гнать лично состав на убой, предпочёл отдать инициативу заводу. Такая вероятность есть. Впрочем, не исключаю, что они готовят и подлянку. Расслабляться не будем, ожидаем всего. Хотя я очень рад, что нам противостоят только машины. Когда вред твари хитрее, И с тактика у них куда лучше, чем у доболомов. Стоит ли ожидать более тяжёлой классы мехов? спросил технолог, Камбрик Кюнл. Я не исключаю. Снова поднялся Лис, подошёл к двери, выглянул, пожал плечами, сел. Лис, ты не посветишь нас, куда всё время мотаешься? осведомился Камбрик. Да Васька куда-то пропала, нехотя ответил пацан, цыкнул длинным плевком между зубов. Послал её перед собранием рыжуху мою привести. «Она здесь сильно нужна?» — удивился комбрик. Лис пожал плечами. «Да просто познакомить с тобой хотел». «Кстати, о пропажах», — сказал вдруг док. «Васька, я уверен, скоро найдется. А вот наш общий знакомый Армен и впрямь куда-то пропал. Я заходил к нему вчера, у себя его нет. Позавчера тоже не было. И три дня назад». Комбрик открыл было рот, собираясь ответить, но снова из заднего ряда поднялся Лис. «Так он это...» Когда я ещё пару декад назад с ним перекинулся словечком, он же сказал, что комбрик ему особую задачу поставил. Он ещё такой чудной приходил, говорил, что и не справится может. Добрым словом, говорит, помяните, если уж что. Комбрик внутренне усмехнулся. Обмазался сукин кот, тварь подлата. Надо и хрен с ним. И хорошо, что сам информацию бросил. Лишний раз людям врать не придётся. Так точно. Имеется такой момент, сказал он. «Так что насчет Армена можете не волноваться, этот справится». «Что по внешнему удару?» — спросил Карамболь, бугор из Южного Модуля. «Все в силе?» По рядам прошуршало. Это интересовало всех поголовно. И народ, кажется, только и ждал смельчака, кто бы задал этот вопрос. «В силе?» — кинул комбрик. «Наша задача — продержаться хотя бы эту ночь. Собрать на себя побольше сил. Поэтому драться нам надо, как дьяволам. Пусть прут». Благо перемалывать есть чем, а там и наши подключатся. Поряд дам снова прокатилось, на на сей раз оживление. Народ прямо на глазах приободрился и снова поднялся лись. Подошёл к двери, высунулся наружу, прислушиваясь. Может, сходишь и сам позовёшь? Ядавит осведомился Камбрик. Пацан кивнул и тут же скрылся за дверью. А как будет подан сигнал? Снова спросил Карамболь. Уже всё подано и согласовано. Успокаивающе улыбнулся Камбрик. Наверху знают, что операция началась сегодня с утра. Сутки машинам даны на раскачку. Учитывая, что концентрация ньюклона росла ещё с тех пор, когда мы начали распускать слухи о подготовке, гексагоне их собрала уже достаточно, что и было задумано. При хлопнем разом, не придётся искать по всем закоулкам джунглей. А верхние машины, спросил кто-то из задних рядов. Боевые, те, которые с АУ откуда-то отгружают. Они не подключатся? — У завода запрет на использование их в гексагоне, — отозвался док. Комбриг кивнул. — Так точно. Это раз. И два. Не до нас им будет, когда сверху плющить начнут. — Это дело, — одобрительно проворчал Карамболь. — Да не, я знал, конечно. Я так. Чисто уточнить, не больше. — Нам и платформы ждать, — вопросительно проворчал Смола. — Не исключено, — кивнул Комбриг. — Но я не зря сказал про инженерку. Благодаря трудам технолога, у нас есть две мощные мины. Они заложены в промежуточную площадку пандуса. Если полезет платформа, рванём. А может рванём мы тогда, когда критическая масса меха накопится. Обрушим пандус, отрежем машинам эту дорогу. И тогда у нас останется только два направления, если они ничего другого не изобретут. Народ снова зашуршал. Кэмбрик вскрыл очередную задумку, и она понравилась. Нет, Точно с этим мужиком не пропадёшь. А там подальше глядишь, в этой башке ещё куча разностей припасена. Продержимся, что? Вернулся лис, встал у двери, переминаясь с ноги на ногу и растерянно поглядывая на Камбрига. "В чём дело?" Пацан пожал плечами. "А нет там никого. Пусто на складе." "В палатах смотрел?" отвернулся Дог. "Рыжая девка дисциплинированная. Я это смотрел. Но тут говорят, ушла она куда-то." С тревогой в голосе ответил Лис. «С матрасом под мышки вышла. Из-за посты, куда-то в глубину уровня». Камбрик, вдруг опустив извилистый трехэтажный, сорвался с места. Забрежило так забрежило. Охреначило, как оглоблей по голове. Проскочив мимо обалдевшего от неожиданности пацана, он выбежал в коридор, свернул, рванул на себя толстеную дверь и влетел в помещение склада. Все вроде было на месте и даже не раскидано. Гора медикаментов на столе не в счет, Взгляд его вдруг упал на бак с грязным бельём, на странные красноватые пятна, проступившие сквозь серо-жёлтые простыни. Шагнув на помертвевших ногах к баку, Камбрик немного постоял и дрожащей рукой сдвинул простыни вправо. Под ней, на замокших от крови простынях и пижамах с порванным горлом, лежала мёртвая Василиса. Полуночный позиционный район, именно так Камбрик назвал северо-западный угол второго уровня, был готов. Оружейники, целая сотня спецов, работали как бешеные и за пару часов сумели установить все привезенное завода. Установить, прикрыть хоть какой-то броней и притащенными с глубины уровня бетонными блоками, подготовить к бою. Васька только диву давалась, как шустренько у них выходит. Хотя, что ж тут удивляться, всю жизнь в этом варятся, как не навостриться. Диспозиция была странная. Хоть Ван Ся и понимала, что ни черта во всех этих тактиках и стратегиях не разбирается, но выглядело как-то всё не очень надёжно. Позицию заняли в северо-западном углу второго уровня, непосредственно у меччасти. Понятно, что именно тут сосредоточено всё барахло типа лекарств и провианта. Но куда девать дыру в полу, пандус между первым и вторым уровнем? В неё же первым делом полезет И выйдут в тыл оружейникам, которые развернули свои полемёты вдоль северной и западной транспортных галерей, прямо поднимутся, и вот они, их жопы и торчат. Хотя там ещё сверху, на втором и третьем этаже блока всяких сполов понатыкали, на дыру направили. Может, на той расчёт. Впрочем, она очень скоро бросила гадать, что к чему. Для всех этих дел комбриг имеется. Завод продолжал поднимать переборки. Их грохот время от времени долетал и сюда, на второй уровень. И у революционеров еще оставалось немного времени перед мясорубкой. Время подводить первые итоги. Время выработать понимание, куда же теперь двигаться. А вернее, выслушать планы комбрига. Ибо никто из собравшихся не имел даже приблизительного понимания дальнейшего движения. И потому комбриг объявил общее собрание. Минут за двадцать до начала ее отозвал в сторону лист. и, поглядывая на нее нагловатым своим глазом, спросил. — Слышь, сестренка, ты бы это... Ты бружуху мою притащила, а? На собрание. Все ж хочу ее с комбригом познакомить. — А можно? — удивилась Васька. — Там же только старшая. — А че нет-то? Ты же вот будешь? Василиса оскорбилась. — А ничего, что я бугор электронщиков, хоть и младший. — Ну, как бугор? — Так. — Бугорок. — хмыкнула эта скотина. — Ну, веди давай, веди. Где-то она тут, в медчасти ошивается. На складе, скорее всего, она отнекиваться водит. Это уж наверняка, но ты понастойчивее будь, и добавил, ухмыляясь. Я о тебя знаю, ты можешь контактировать с бабёнкой, с которой крутит лесёнок, Ваське было неприятно, но просьба есть просьба. Тем более от него. Пошла. Рыжая, конечно, как всегда, сидела на складе. Приход-расход, все дела, учёт, в общем. Да и работа, честно сказать, прибавилась. До начала шухера Дог запросил у смотрящего дополнительного барахла и, конечно же, получил, и много. И теперь рыжая, сидя за задорвиным столом, на котором в беспорядке было навалено барахла, время от времени порхала пальцем по экрану своего планшетника. Привет, подруга, шагнул за порог поприветствовал Аваська. Всё работаешь? А то работа говорят, кони дохнут. Рыжая, оглянувшись, мельком кивнула на три задорвиных телеги с самым разнообразным барахлом, стоящих рядом. Док велел разобрать, что под рукой в любой момент было. — Порядок, дело нужное, — пробормотала Васька. — Там Лис тебя зовет. Хочет с комбригом познакомить. Ну и вообще... Рыжая замерла на мгновение, словно обдумывая, и помотала головой. — Не пойду. Дело же не в проворот. — Да какие дела? — удивилась Васька. — Скоро тут все вверх дном будет. У нас война быстрее закончится, чем ты эти конюшни разгребешь. Бросай нахер. Пойдем. Лис зовет. — Да. Рыжая чуть помедлил, сообразила, надо полагать, что Васька не отвержется, кивнула. Ладно, дай пару минут, дела кое-какие закончить. Васька пожал плечами. Конечно, до собрания минут 10 успеваем. Рыжая снова кивнув, поднялась и исчезла где-то за бесконечными рядами полок, чем-то она шуршала там, негромко постукивая. Ваське это было неинтересно, куда больше её заинтересовал планшетник. Аппарат был типовой, Здесь в гексагоне других отродясь и не водилось, и она прекрасно знала расположение всех его кнопочек и индикаторов. И в данный момент крайний левый индикатор горел чезелёным, означал передачу данных. Интересно, куда и каких. Шагнув к столу, Васька наклонилась и провела пальцем по затемнённому экрану, глянула текст. Вовсе даже не похоже на таблицу прихода-расхода и учёт разного барахла. Она снова пальцем к началу, она бросила взгляд на шапку и вдруг почувствовала, как в ушах беззвучно рванула атомная бомба, а перед глазами замелькали мушки. На экране значилось: AB Genesis to Observer. Report number O5112159. Категория секретности: Secret 000. Категория срочности: 3 восклицательных знака. Из материала, полученных методом лазерного прослушивания, этапы операции Гроздя гнева известны следующие. Дальше она не смогла прочитать, но даже если бы и успела, смысла в этом уже не было. За спиной зашуршало, послышалось что-то такое смачно хлюпающее. Баська резко обернулась. За десяг к десяти, присев полуприседе и напряжении в ноги, стояло нечто жуткое. От груди и ниже это всё ещё оставалось рыжей, но выше четыре тонких На мускулистых конечностях, со стальными как тищами, так словно человеческие руки раздвоились по вдоль. Голова, разошедшаяся на две части по линии рта, так, что верхняя часть откинулась словно крышка у мусорного бачка. Но самое страшное зубы. Зубище у твари гибелью жуткие, длинные, иглообразные, усеивающие верхнюю и нижнюю челюсть в несколько рядов, и тоже стальные, потому как блестели железкой в свете одинокой лампы под потолком. Васька хотела закричать, но ужас длинным выдохом выбил воздух из лёгких, и обратно вдохнуть уже не получалось. А тварь, приглушона захрипев, Сиганова вперёд. Всё закончилось быстро. Жертва даже пискнуть не успела. Длинный прыжок на девку, удар, так что тело прокинуло наиздичь. Мокрый чавкающий звук, когда челюсти сомкнулись на горле, и сепение, бульканье воздуха сквозь решётку трахеи. Гаммельнский крысолов, даже при том, что был искусственным организмом, любил это дело. Настолько, конечно, насколько чувство вообще доступно машине. Воровато оглянувшись по сторонам, а нет ли каких случайных свидетелей, заглянувщих на склад на свою головушку, юнит А слез с бездыханного тела и первым делом заправил все свои причандалы назад, снова принимая облик соблазнительной рыжей девчонки. Быстренько затёр лужу крови на полу, скинул забрызганную робу, умылся, переоделся. Уложив бездыханное тело в бак для грязного белья, Наскоро накидал сверху использованных простыней и наволочек, пижам и барахла, предназначенного к отправке в прачечную. Вытащив из разъема флешку, туда же отправил и давно уже не нужный планшетник. Выглянув в коридор и убедившись, что собрание уже началось, из-за приоткрытой двери смотровой слышались приглушенные голоса. Он, подхватив для имитации деятельности свернутый в трубу матрас, неторопливым шагом вышел из мечасти. И мимо удивленно-вожделенно поглядывающих на него крысяков, мимо номера вооруженников, мимо всего этого сброда, решившего, что они умнее самого смотрящего, зашагал вглубь уровня. Где-то там, в блоке номер 2-21, имелся секретный лаз на третий. У Искина нет чувств в человеческом понимании, но кто сказал, что именно человеческие чувства – эталон. У Красолова было что-то другое, некая удовлетворенность от того, что поставленная задача выполнена. И сейчас он испытывал именно ее. И пусть последние донесения не уходили к смотрящему, возможность передать их отсутствовала, но предыдущий пакет донесений был передан. Устно, при личной встрече. Именно он, этот пакет, и позволил вовремя оценить степень угрозы и разработать встречную операцию. Корысолов в очередной раз подтвердил свою полезность и эффективность. И теперь, когда операция находилась в стадии завершения, ничто больше не держало его в логове врага. Штурм начался в час ночи. К тому времени завод, вероятно, поднял все переборки, обеспечив машинам свободное передвижение по коридорам гексагона, сконцентрировался... определил направление удара и врезал. Продаврезал как-то слишком уж неуверенно. Камбрик к этому моменту сидел на третьем этаже с бандами быстрого реагирования. Называть их серьёзным словом группа язык не поворачивался. Это были именно банды, бандачки, даже не триады, это такие аморфные боевые пятна. Ни выучки, ни дисциплины, ни хрена. Выскочить из угла, содануть очередь обратно. Он не питал никаких иллюзий по этому поводу. И когда за несколько часов было уничтожено до десятка отрядов, шурававших по первому-второму уровню центрального модуля, не сколько тому не удивился. Это было простое мясо. Главное, лис с буграми живы, не пустил их в свободное плавание. Особая надежда у него была на ребят-технологов и тяжёлое вооружение, и пока что она оправдывалась. Первый штурм, основное направление которого пошло по пандусу, был отбит. Конечно, и самому пришлось поработать не без этого. На основной ронт, понятно, дали пулемёты, пушки, что 30-миллиметровые автоматы, 157-й агрегат пока молчали, не время. Уже на первых парах пришлось применить небольшую тактическую хитрость вызвать мехо на себя. Третий эшад открыл огонь из kalaшей. 400-е, почти не неся потерь от огня, решили было, что на этом возможности кожаных бурдюков и закончились. Попёрли гурьбой, намереваясь взять на храпам И разом вылезли в сектор стрельбы второго этажа, на котором и стояли корды. Первую волну выкосили полностью, а от второй, сынувшейся следом, осталось куда меньше половины. С противоположных концов коридоров тем временем тоже постреливали, но это был пока только беспокоящий огонь. Первый отбитый удар подошевил народ. Оказалось, что с машинами всё-таки можно тягаться, тем более и патеть получилось не так много. Посечённые тела тащили вглубь блока. Дог занялся тяжёлыми, медицинские помогальницы гади лёгкими, трупы же просто сгрузили в одной из дальних комнат с невооружей и боеприпас. Впрочем, Кэмбрик отлично понимал, что завод провёл пока только разведку боем. Пока шли 400-ые, самые лёгкие. Дальше будет только хуже. То, что 400-ые попёрли слишком уж дружно, так, будто шли без координации, без подготовки, его нисколько не удивляло. Если бы их действия обсчитывал сам завод, Первый удар прошел бы куда успешнее и согласованнее. Но из кину завода сейчас было некогда, у него там своих дел по горло. Работать на два фронта он не успевал, и потому здесь пока не очень складывалось. Не удивляли и едва уловимые звуки сверху, то ли с третьего уровня, а то ли и вовсе с поверхности, с завода. Сразу после первого удара, когда четырехсотые отошли, комбриг быстренько смотался к лифту. Шахта шла напрямую вверх, и если где и слушать, то только там. И этот гул ему, человеку, всю жизнь прожившему на войне, был отличным знаком. Где-то наверху тоже шёл бой. Четвёртый каскад операции Гроза Гнева, самый секретный, известный только одному ему, агенту влияния Странник, реализовывался в полный рост. Вернулся на позиции с радостной физиономией. Лис, который сидел тут же и пока ещё не совсем отошёл от зрелища убитой сестры, поднял голову и вопросительно посмотрел на него. Камбрик кивнул. Вроде бой. Уже начали оживился лис. Смола, жёлтый и пан, сидящие тут же тоже залыбились, повернув свои грязные, покрытые копотью ряшки. И даже внутри уже удивился жёлтый. Комбрик ответил долгим взглядом, переводя с одного на другого, и промолчал. Рано пока им знать, рано. Позже, уже перед самым концом На Но новость о том, что наверху уже идёт бой, мгновенно облетела позиции, и народ воспринял ещё более: приглись-таки союзнички, и значит, совсем немного осталось. Пока ждал второй удар, снова вернулся мыслями к Василисе Гамельнской. То, что это Крысолов, он определил сразу. Слишком уж следы характерны. Мясо в лоскоты порвано. Вот она промашка, и промашка серьёзная. Именно тогда, когда решил, что её нет бэ Копия того самого С-2-99. Именно с такими он и встречался ранее. С двумя близнецами. Но гребанный продавец кошмаров, соревнуясь в извивах изобретательской мысли с гребанными яйцеголовыми ублюдками из Отис, продолжал создавать на своей гребанной территории монстра за монстром. И кто знает, каким еще хитрожопым результатом он придет. С другой стороны, нельзя не признать эффективность. Куда рациональней натянуть на мозги шпиона тело соблазнительной девки, Основной инстинкт – беспроигрышный вариант. Тем более, когда эта девка готова дать по первой твоей просьбе. И тем более, когда на вооружении у нее чуть ли не биологическая лаборатория, которая подстраивается под организм жертвы, завлекает ее выделяемыми кожей запахами и прочими феромонами. Вот лисы в пух. Пацану едва за двадцать, гормоны прут, как тут не повестись. А дальше уж по цепочке, одно за другим. И в медчасть ряженого приняли. Элис то одно, то другое наверняка рассказывал. И кто знает, как много. Единственный момент, который был неясен комбригу, как Крысолов передавал информацию. Каналами завода он вряд ли пользовался. Файлы на планшете, найденном в баке, тоже целы. Целая куча донесений, готовых к отправке. При всем при этом отправлены не были. И скин DSL, подключенный к планшету, ничего такого найти не смог. Хотя это же его профильное. Заточка-то под диверсионную и разведывательную работу, криптографию. А вот не это всё тот загадка. Так и не смог додуматься до чего-либо существенного, а после уже некогда стало. Начался второй штурм, и он уже пошёл куда тяжелее. Ударили с трёх сторон, и в этот раз попёрли не только 400. Ещё издали Кэмбрик угадал движение тяжёлой платформы. Она шла по первому уровню, и звук её тракав, тяжело наминающих бетон, слышался даже отсюда, сквозь дыру пандуса. Одновременно с этим начали постреливать с противоположных концов коридора, но оружейники, сидящие за пулемётами, были защищены с фронта и огня пока не опасались. Платформа куда пасне? И он уже видел, как напряглись оружейники, сидящие на боевом модуле с пятьдесят седьмой пушкой. Но платформа по пандусу не пошла. Проползла мимо, левее. И Комбрик сообразил, что ее следует ждать теперь с юга, по западному коридору. Вроде в том направлении ушла. Перегнувшись через перила, он глянул вниз. Оружейники в готовности. Вглубь коридора торчит 57-й калибр и несколько 30-мм. Но если ППК попрет, прикрывшись щитами, это не спасет. Конечно, со второго этажа тоже подключаться, но мало этого, мало этого. Пока платформа ползёт, она внизу всех издале раскидает. Тут выход один попытаться её с верхнего этажа окучить. Это они в галереях такие грозные, когда с сулангов и сверху не подобраться, а здесь шанс есть. Танк, забравшийся в городскую застройку, уже не танк, а груда лома. Единственный минус ему самому на месте бы остаться, заниматься общим руководством. Но, как и предполагал с самого начала, придётся совмещать в себе главнокомандующего и боевую единицу. Сука, чуда хотя бы пару тройку его, ребят. Лис, Смола, жёлтый Пан, со мной, отвалившись от перил с командой Валон. Лис, 2 трубер ПГ у технолога. Скажи для меня, он даст. Бери только двадцать восьмые, клюквы. Жёлтый тащи коктейль, пару бутылок. Пан, простони. Пять штук, большие, чтобы нам полностью накрыться каждому. Смола, мы ждём здесь. Шустрее, пацаны. Пара минут на всё и стартуем. Обернулись даже быстрее. Минута и снова тот. Комбрик, надев шлем, испытывающе глянул на Лиса. Как он после сестры-то? Пацан был мрачен, но губы были прямо сжаты и глаза злющиеся. Ничего, этот боец. Это потом уже плющить будет, а пока не до того. Меццанчасть находилась в блоке 2-1. Но нюанс в том, что весь западный ряд блока второго уровня был объединён в один огромный прямоугольник. Комбрик, изучивший гексагон от и до, знал кто когда-то здесь находился мощнейший НИИ госпиталь, буквально набитый современным оборудованием. С тех пор, конечно, многое изменилось, многое, но не всё. Парапеты, опоясывающие блоки по второму и третьему этажу остались. И теперь именно по этому парапету вдоль всей транспортной галереи он и вёл своё боевое пятно к юго-западной оконечности НИИ. В юго-западном углу галереи пандус уходил не на первый, а на третий уровень. А вот юго-восточный — как раз на первый. Значит, оттуда платформу и ждать. Добравшись до места, комбриг тормознул пацанов. И осторожно высунулся из-за угла. Эскин, подчиняясь команде, услужливо приблизил картинку в УПЗО, сожрав 200 метров пространства. И тогда комбриг увидел ее. Платформа только-только взбиралась по пандусу. Отличненько. Куда теперь? Пошла она прямо. Это был первый и самый приятный сюрприз. Второй — тоже приятный, но ожидаемый. Сопровождал её не стандартный десяток кадавров сопровождения, а 400. -е. Правда, куда больше и уже с kalaшями. И снова Камбрик отметил, как точно разведка и аналитики комитета, вернее, тех огрызков, что от него осталось, смогли спрогнозировать действия смотрящего. Именно от этих действий он и танцевал, разрабатывая операцию. И теперь, когда всё шло к завершению, уже ясно было, Агент Леонид Странник очередную свою операцию провёл успешно. Теперь так, отвалившись от стены, зачистил он, ткнув пальцев в ближайший дверной проём в глубину блока. Прячемся, пропускаем под собой. По команде выныриваем. Жёлтый коктейль вниз, один за другим. Старайся попасть на башню, по решёткам аккумуляторного отсека бей, чтобы внутрь затекло. Если первый хорошо прилетит, накроет. Второй кидай в толпу 400-х. «Одновременно я бью с РПГ. При выстреле позади меня никого не должно быть, иначе сметет реактивной струей к чертовой матери». «Вы...» — ткнул пальцем в смолу Элиса. «Мочите мелких, но не длинными очередями, а одиночными. Выстрелил, тут же скрылся, отбежал по парапету. Снова вылез, отстрелял. У меха в реакции адская, вам до нее как раком до луны. Очень быстро стреляйте, сажайте практически не целясь наугад, иначе встречная в лобешник прилетит». Пацаны закивали. Ну, вроде понятливые, сообразят по ситуации. Убравшись в ближайшую комнату, комбриг отобрал у пана простыни и, усадив ребят на пол, самолично накрыл каждого, соорудив мешковатые кучи херпами чего. То ли мусор, то ли просто так насрали. Платформа же. Лазерники, все дела. О-Р-Р-И. Через два перекрытия не пробьет. А вот лазерный сканер, будь здоров, обрисует. «Это нахрена?» Удивился была Смола. «Она тебя не только гляделками видит». «Она тебя лазерным лучом за углом ощупает», — наскоро пояснил комбрик, — «как щупальцем, и поймет, что здесь человек сидит». «Вот сучка!» — прошипел из-под соседней простыни желтый. «Так точно!» Усевшись тут же рядом, накрылся, прислушался. Платформа шла шустро. Да и расстояние тут всего ничего. Вот уже слышался внизу вой ее двигателей, вот и тяжелый звук резиновых траков по бетону, и даже топоток четырехсотых различился. Если наушники чуть прибавить. Аудификсация тяжёлой техники. Невозможно оторпортовал скин. Провести опознание. Отбой. Тут же среагировал Камбрик, но тебя в баню. И без тебя ясно, что там ползёт. Сейчас включишь лазерник, тут же платформа и обнаружит. У этих же соло стоит. Затихариться как мышка и ждать. Соло система обнаружения лазерного облучения. Даже и тихориться не пришлось. В том грохоте, который начался сразу после выхода платформы из-за угла в западный коридор, вряд ли даже контроллеры различили бы лишние звуки с третьего этажа. Ударило смачно. Кажись, сразу со всех стволов. Пара 2А-72 и пара кордов. У комбрига аж внутри все сжалось. Эх, сейчас подметет галерею. Да только рано, пока, рано. Нужно, чтоб дальше отошла. Хотя бы метров на тридцать, а то взрыватель гранаты не взведется. Продолжая четко отсекать короткими лающими охередями, платформа начала удаляться. Комбриг буквально наяву увидел, что сейчас творится там, на позициях. Ведь еще хорошо, что заставил крысюков бетонных блоков натащить. Даже вроде бы стену где-то внутри блока разобрать смогли. Без бетона против 30-го калибра — верная смерть. Да и с бетоном-то, осколками с крошевом, за милую душу посечет. Кажется, бетон все же справился. Пушки пока не могли причинить серьезного урона. И ППК решила садануть по-взрослому. Рвануло. В глубину коридора пошло удаляющееся шипение. РПГ запулила, сучка. И комбриг понял, что ждать больше нельзя. Подскочив, он пнул по очереди все четыре кулька, подхватил тубус гранатомета, привел в боевое и отвалил на себя дверь отсека. Пацаны толпясь и в ППХ, наскакивая друг на друга, уже напирали сзади. Движение суетливое, глазищи в окошках шлемаков круглые от ужаса. Выскочив на паясующий балкон, Кэмбрик вскинул на плечо трубу. И тут же мимо мелькнула бутыль с Молотавым, жёлтый кеданол. Одно, следом же и вторую. Бутыли дугой ушли вверх, пошли на понижение и долетели такие. Первая рванула аккурат там, где надо, в задней части башни, окатив решётки вентиляции. Вторая справа, плеснув огоньком на пехоту, а следом для верности Кэмбрик зарядил из трубы. В следующее мгновение транспортная галерея превратилась в филиал преисподней. горело всё. горела платформа, весело выбрасывая ревущий столб огня в потолок. горели четырёхсотые, облепленные смесью с ног до головы, горел, казалось, сам воздух. по крайней мере, камбрик видел, как отворачивались пацаны, пытаясь закрыться от нестерпимого жара. "в отёк, назад, в отёк", зарал он, впихивая их по одному. Втолкнул последнего орущего от ужаса пана и рванулся спиной к левец. Следующие пара минут он успел отстрелять добрый десяток мехов. Платформа, замерев посреди галереи, ривела огнём. Четыре сотни, лишившись её мощной поддержки, попытались продолжить движение, перебегая вдоль коридора от одной двери от всех как другой, и комбриг, примостившись у перил, не спеша разбивал головы выстрелами в затылок. До тех пор, пока спереди не заговорили полиметы оружеников, тогда только и отошёл не хватало от своих же получить. Впрочем, хватит на этом. Накат отбили, пора и честь знать. Впрочем, далеко не всё оказалось так радужно. Когда вернулись назад, оказалось, что технологу пришлось-таки подорвать пандус. Но хоть не просто так. Подрывом забрали десятка полтора-двух тоников. Комбрик, осторожно подобравшись к дыре пандуса, заглянул вниз. На десятиметровой глубине громоздились изломанные останки кентавров и даже парочка странных машин, которых он не видал раньше. Это тысячники, подсказал технолог, заглядывая в провал. Не так и давно появились. Сучий завод совершенствуется. Боевых ему нельзя, так он их хитрил со своих собственных спроектировать и конвейер запустить, чтобы от отыха. У них пулемёты под 338-й норма магнум и броня куда лучше, при меньшем весе и габаритах, титановый сплав. Собственных боевиков клепает, усмехнулся Камбрик. Хрена все парадигмы. Технолог вопросительно посмотрел на него, но объяснений не потребовал. Как итог, второй накат оказался отбит. Время — три часа ночи. Пробежавшись по позициям, комбриг оценил положение. Из повреждений — полностью раздолбанные бетонные укрепы в коридоре, потеряно три «Корда» и пушка 2А72. Как раз сюда и ухнуло РПГ. Наличных сил — минус 80 человек. Из них порядка двадцати оружейников, погибших за пулеметами. Когда платформа долбила крупняком, остальные крысики этим в основном доставалось по глупости. Вылез на балкон в неудачный момент, подвернулся под выстрел и общий привет. Настрой царил хреноватенький, но каждый понимал, что деваться отсюда некуда, убежать невозможно. Воле неволе у Зэка оставалась одна дорога стоять до конца. Пока образовалась передышка, снова смотался к лифту. Послушать, долбёжка наверху продолжалась и даже, кажется, усилилась. Отчетливо распознавался и лай автоматической пушки, и грохот пятьдесят седьмого, и разнокалиберная трескотня мелкой стрелковки. Бой на заводе разгорелся и шел уже вовсю. Наверняка смотрящий ввел в бой десятую горнострелковую. Больше им с куратором региона перебрасывать некого. И это означало, что условно боевые мехи долго не продержатся. Вернувшись назад, снова был встречен вопросительными мордами. «Что там? Как?» «Бой идет». Тяжёлые добеть, только в путь. Можете сами сгонять, послушать. Но слава тебе, Господи, проворчал технолог. Значит, может, скоро уже. Малых человек 80 осталось. Да и яйцами уже звенят, боятся на позицию вставать. Кэмбрик угукнул. Страх людей вполне понятен. Когда мимо тебя пронесли груду парящего на прохладе мяса, которое только что было твоим товарищам, вдохновение особо не испытаешь. Тут другой склад натуры нужен. Такой чтобы иметь дух выстоять, не дать своему страху себя нагнуть. Продержимся, спросила Гандюка. Она сидела тут же, и вододай безопас даже, кажется, успела найти общий язык с технологом. Кэмбрик, хотя и прекрасно понимал ситуацию, и фактически видел итог бодра кивнул. А как ещё ответить? Вряд ли все эти люди хотели бы сейчас узнать правду. К 4 часам утра даже самому последнему дораку стало понятно, что выстоять не удастся. Странно, что только к 4 Кэмбрик был уверен, что у революционеров не будет столько времени. Либо смотрящий задавит взбунтовавшийся эскин и возьмётся за крестьян, либо завод бросит чуть больше сил на подавление бунта. Итог всё равно один. Однако что-то у них там не складывалось. Зацепились друг с другом серьёзно, потому и времени получилось чуть больше. Но теперь, скорее всего, кто-то из них одержал так и верх и наконец обратил свой взор на нижний уровень. Еще минут за десять до начала, прислушиваясь к рыку на первом уровне, комбрик понял, что затевается крупное. Внизу мимо дыры прошло то ли четыре, то ли пять платформ. Десятками ног, сливаясь в дробный топот, промаршировали легкие мехи. Гулко протопали тяжелые двухтонники. Следом, с перерывом в пару минут, еще. В другую сторону. И вряд ли те же. Скорее всего, противник готовился конкретно расплющить ублюдочных людишек и концентрировался на обоих направлениях. Подобравшийся было к дыре крысюк, подглядеть, получил в голову крупнокалиберной болванкой, отчего на потолке образовалась оспина в бетоне с кровавыми брызгами. И по этому выстрелу комбриг догадался, что внизу засели пауки. Получалось, что противник концентрировался даже не на двух направлениях, а на всех трех. Пока еще было время... — отозвал в сторону лиса. Братья бугры, торчащие на балкончике над входом в медчасть, при этом самую малость, подозрительно покосились, но комбригу было уже глубоко плевать. Уединились в комнате на втором этаже блока. И комбриг еще раз выспросил, все ли он помнит по дальнейшим действиям. Особенно упирал на то, что если нас разнесет, и знал, что разнесет обязательно, брать пацана вниз он не собирался. Лис, сурово насупившись, кивал. И комбриг, в который раз уже за все это время, подавил себе дикое, бешеное желание крепко обнять его. Не ожидал. Никак не ожидал такой радости на старости лет. Вот подишь ты. «Внимательнее смотри, путеводитель!» Напоследок, сжав его плечо, сказал он. «В НП-2 есть еще два пути. Один начинается с блока 2.21, другой — в одном из блоков третьего уровня. В путеводителе он указан. Драка сейчас пойдет серьезно, и нас могут оттеснить». Меня не жди. Бери своих ребят и уходите. Ты присоединишься? Камбрик покачал головой. Нет, я в дом. Так и мы с тобой скинуться было лис, и Камбрик понял, что лучшее время не, наверное, уже и не представится. Я в дом, повторил он, помолчал немного, собираясь с мыслями. А тебе там делать нечего. Мне куда важнее, если ты выйдешь на поверхность и найдёшь того человека, о котором я говорил, останешься жив. и выберешься из этого дерьма. Это важно прежде всего мне. А тем, кто меня послал, важно, если ты расскажешь человеку все, от и до. Я попробую скинуть донесение, возможность такая есть, но уверенным быть не могу. Ты найдешь мужика и передашь вот это». Стащив с головы шлем, комбрик вытащил мелкую, размером с ноготь, карту памяти и протянул ее Лису. «Обязательно, понимаешь?» Пацан растерянно посмотрел на него. «Обязательно». и на лице его постепенно начало проступать понимание. — Ты все спланировал с самого начала, — прошептал он. — И это... Комбриг кивнул. — И это... И... И... Лис силился сказать. И, понимая, что он уже догадывается, но не желает, а может и не может сказать, Комбриг озвучил за него. — Да. Не планировалось никакого внешнего удара. Вообще. Нет никаких внешних сил. И не предвиделось. Комития ТС... Он и стар ранее несколько лет назад, и нас осталась малая горстка. Теперь у меня совсем другая задача. Зачем тогда всё это? бешено заорал Лис, всё ещё не желая расставаться с Надеждой. Зачем было тратить столько времени и сил, чтобы организовать это восстание? Камбрик качнул головой. Этого я не могу тебе сказать. Доберёшься до человека, он расскажет, если сочтёт нужным. Кто же тогда там воюет, если не твои внешние силы? Кто? Камбрик кивнул. Это тоже было спланировано. Яс кин завода закусился со смотрящим. Как я и говорил. Да это и не важно уже. Но как же? А я, а Васька, а все мы, жалобно пролепетал Лис. Ты же нас всех подставил. Мне нет дела до всех остальных, жёстко ответил Камбрик. Не до кого. Но насчёт тебя, Васька, ты ошибаешься. И сильно ошибаешься. И именно до вас мне и было больше всего дело. Он вдруг схватил пацана за плечи и жёстко встряхнул так, что у того ж зубы лязнули. Слушай внимательно, вникни, дурак. Изначально я вообще не знал, что в гексагоне есть восточники. Я даже о Ефиме не знал. Но вы оказались тут, и мне пришлось вносить коррективы. Да, с Василисой это наш прокол. И мой И твой. Это твоя рыжая. На будущее тебе с крысоловами будь предельно осторожен. Для того и предназначены эти твари. Внедряться, вести диверсионную деятельность и убивать. Но ты жив. И теперь мне важно, чтобы остался жив и выбрался отсюда. И было важно изначально, несмотря на все мои задачи. Для этого я дал тебе путеводитель. Для этого учил тебя стрелять. Для этого заготовил припас и разложил по рюкзакам. И братьев Бугров твоих я тоже привлёк именно для этого. Вместе вам будет легче выбираться. Тебе остался только шаг. Жестоко, сука. Мрачнее игры с желваками, сказал пацан из подлобья, Камбрик Кивнов. Ну уж как есть. Я не призываю тебя к полному пониманию. На кое-что всё же объясню. У меня есть приказ, который должен быть выполнен во что бы то ни стало. Тебе не нужно знать, что это за приказ. Достаточно того, что причина важна. на кану, куда больше, чем ты можешь себе представить. На кану куда больше, чем 90.000 грязных обдолбанных ублюдков крыс из Когексагона. Потому что всегда есть свои, а есть чужие. Так вот там, внизу и наверху, конечно, для меня свои. А здесь нет. Все, кроме тебя и Васьки. Именно потому я и выдернул тебя из этой жопы. «Именно потому и подготовил тебе пути отхода. Ты понял, наконец?» Лис набычился, но, кажется, до него стало доходить. Кивнул. И комбрик, вздохнул с облегчением, вложил ему в ладонь карту памяти. «Передай обязательно. И помни». «Пуск множественных целей». Нейтрально отбарабанил в голове и скин. И комбрик, мгновенно отреагировав, сбил лиса с ног и упал сверху, закрывая собой. Грохот накрыл окружающее пространство. Бетон дрогнул, вздыгался, врезав в ноги бешеным конем. Рвануло как-то сразу и много, слитно. И комбриг, уже скользя по полу, сообразил, что платформы наверняка ударились залпом. Скачив на ноги, не сразу и сообразил, где он есть. Вернее, в какой угол комнаты зашвырнуло. Сквозь дверной проем из коридора валило дымом. В ушах стоял многоголосый людской вопль, перебиваемый четким стуком очередей. Все вокруг было серо от бетонной пыли. Рядом с дверью... Сквозь серую взвесь, смесь пыли и дыма, он увидел лежащего навзниче лиса. Ужас накрыл комбрига с головой. Подскочив к пацану, он упал рядом, ухватил за грудки, встряхнул. И тот, дернувшись судорожно, схрапнул. — Жеев, сука, Жеев, и это самое главное. — Поднимайся, поднимайся шустрее, — затеребил его комбриг. — Уходим. — Бугры мои, — вяло шевеляясь, запротестовал был алис, Но камбрик разом взбесившись, нахлобучил ему на голову шлем и от души приложил по нему кулачищем, но умеренно приложил, без членовредительства. "Какие твои? Да мне тоже никого. Ты че пальцем за спину в дверной проём, где вела пламя Заралон". Подхватил пацана, сдёрнул на ноги, пихнул в руки выпавший автомат, ткнул пальцем в глубину блока. "Валим, пройдём насквозь, там выйдем. Там две, блокировано с этой стороны. Потом до входа на тропы" Там ужас. Я тебя прикрою. Задняя полусфера, противник. Комбрик крутанулся вокруг себя. В комнату из блушующего пламени один за другим вваливались пятисотые. 1, 2, 3, 4. Зачистка пошла. И уже не было времени уйти вдвоём, как и не было возможности. Кто-то должен был остаться и прикрыть. Не тогда Комбрик пихнул Лисов в дверной проём, скинул ствол, упёр пламегас в ближайшего меха. и выезжал с воск.